«Джоанна. Ну что же, нам пора собираться». В принципе, этих слов д ж у а н н а ждала каждый день, и не знала, радоваться им или нет. С одной стороны, ей было здесь интересно. Такого количества чудес, мимо которых привычный ко всему киборг проходил едва ли не безразлично, девушка не видела за всю прошлую жизнь. А с другой, когда чудес слишком много, они перестают восприниматься как чудо, и хочется одновременно и чего-то нового, и просто отдыха, чтобы покой, мягкая койка и никаких чудес. Да и по дому она, несмотря на свою бродяжью душу, успела соскучиться. Единственное, что удивило девушку, так это куда они пошли, собрав вещи. Вместо того, чтобы направиться к выходу, которых здесь оказалось неожиданно много, Артур бодро зашагал в сторону малоприметного и абсолютно неинтересного закутка, на нижнем, как он говорил, техническом ярусе. Однако, когда Артур открыл очередную бронированную дверь, которых здесь была масса, из-за которыми чаще всего скрывались довольно скучного вида железки, непонятного назначения, Джоанна, шагнув в нее следом за ним, замерла в восхищении. Перед ней была огромная, настолько, что в ней мог поместиться замок побольше королевского, пещера. Как такая могла появиться, Джоанна не могла себе даже представить. Но к и б р г только похлопал по стене, оплавленной. Словно брошенное в костер стекло, и пояснил, что когда-то эту пещеру попросту выжгли в породе. Возможность такого не укладывалась в сознании, но Джоанна уже привыкла верить Артуру и не пыталась спорить. в ы п л ы в л и значит так оно и есть. Давным-давно погибшие хозяева этих мест умели многое. Однако даже сама пещера была отнюдь не главным, а вот то, что находилось внутри, множество непонятных механизмов. Это еще туда-сюда. Джоанна навидалась на базе самых разных железяк, и некоторые из них были даже похожи на те, что стояли здесь. Но то, что находилось в центре пещеры, было чем-то невероятным. Их было три. Три огромные конструкции. Самая большая, не менее четырех сотен шагов в длину, как навскидку определила Джоанна. Больше всего она напоминала гибрид двояко-выпуклой линзы и слегка вытянутой сковороды с короткой ручкой. Матово-серая, массивная, она производила впечатление скрытой мощи, огромной массы и в то же время лёгкости. Как такое могло сочетаться? Девушка решительно не понимала, но факт оставался фактом. Рядом стояли ещё три машины, похожие на широкие наконечники стрел. Шагов по 50 в длину каждая и с маленькими крылышками по бокам. Что это такое, было решительно неясно. Артур, очевидно уловив недоумение во взгляде спутницы, пояснил. «Это стандартный эсминец типа скат. Назван так из-за характерной формы. По нашим меркам достаточно устаревшая машина, но надежная и дешевая. В свое время была на вооружении флота Земной Федерации. Эти корабли частенько производили на экспорт. Все же люди являлись основными продавцами оружия в исследованной части галактики». Продавать иным расам современное вооружение никто бы не позволил. А вот такие, отстающие на д в а т поколения, запросто. И никакого контроля за продажами. Не знаю, кому он предназначался изначально, но явно не этим головастиком. Я успел посмотреть. Фей-атаки лишь подогнали кое-что под свои габариты. Большая же часть оборудования выглядит так, словно у нас его делали для самих себя». Возможно, корабль и вовсе стоял в консервации и был продан после списания, это неважно. Рядом с ним три внутрисистемных дракара типа «Витязь» имперского производства. Та же самая история. Старье, проданное на сторону. Его часто используют те, кто не хочет афишировать свою расовую или государственную принадлежность. Такие корабли обычно много раз продавали и перепродавали, и отследить владельцев практически невозможно. «И что?» и ничего. Усмехнулся Артур. «Просто я подумал, что переться снова через джунгли – удовольствие для мазохистов, а у нас под рукой четыре кораблика, причем все в пристойном состоянии. Делали их на века, плюс через два года после того, как их последний раз использовали, запустился режим автоматической консервации. Словом, я тут пошаманил немного, и мы вполне можем лететь». «Лететь?» Джоанна ожидала чего угодно, но Артуру вновь удалось её удивить. В результате она впала в лёгкий ступор, и пришла в себя лишь когда он, запихнув её в ближайший дракар, плюхнулся на носившие следы кустарной переделки кресла по соседству. С чавканьем опустился прозрачный колпак, отрезая их от внешнего мира, а затем панель перед Артуром вспыхнула россыпью огней. Короткие манипуляции, руки киборга с неуловимой стремительностью пробежали по панели, и позади раздался вдруг ровный, Медленно нарастающий гул, даже весьма д а л е к а й от техники д ж о а н а почувствовала, всем телом ощутила, как в недрах корабля просыпается чудовищная, непредставимая мощь. Но тут ее ждало еще одно потрясение. Купол пещеры вдруг прочертила узкая светлая линия. Она медленно и неуклонно расширялась, и девушка вдруг поняла, это же небо. То, что казалось ей монолитным потолком, на деле было двумя огромными полусферами. сейчас разъезжающимися в стороны и дающими им проход. Артур повернул к девушке невероятно счастливую Харю, весело ухмыльнулся и гаркнул. «Поехали!» А в следующий момент д ж у а н н у вдавило в кресло, и стремительная молния Дракара, как пробка из бутылки, вылетела из пещеры. Испытанные д ж у а н н о й ощущения были воистину непередаваемыми. Такой смеси ужаса и восторга с легкой добавкой гордости за своего мужчину и за саму себя. она не чувствовала никогда. Выглядывать наружу было страшно, но девушка пересилила себя, и уже спустя секунду, забыв обо всём и расплющив нос о стекло, с трудом подавив крик восхищения, наблюдала, как под ней проносятся кажущиеся непроходимыми джунгли. Артур взял чуть в сторону, добавил скорости, и деревья замелькали перед ней так, что стало больно глазам. Джоанна зажмурилась на миг. А когда, п р е о д а л и в г о л о в о к р у ж е н и и снова посмотрела вниз, то там уже не было джунглей. Теперь д р а к а р нёсся над покрытой высокой травой равниной, и какие-то животные, целое стадо, галопом неслись прочь, испуганные, невиданной ранее железной птицей. Артур чуть опустил нос д р а к а р а явно забавляясь, п и к и р о в а л вниз, ещё больше пугая их грохотом, а потом свечой взмыл практически вертикально. Широкий, плавный разворот. И вот уже д р а к а р летит обратно. в сторону едва виднеющихся на горизонте джунглей, в считанные секунды достигает их. Это, конечно, не более, чем игра воображения, но д ж о а н а буквально физически ощутила, как спрессованный до каменной твердости воздух обтекает прозрачную кабину и белым скрученным хвостом рассыпается сзади. Инверсионный след, как пояснил Артур, с первобытным восторгом руливший стремительной машиной. Ну да, он, наверное, был убежден, что никогда уже не сможет летать, А для того, кто всю жизнь путешествовал между звёздами, это должно казаться хуже смерти, отстранённо подумала Джоанна. Рывок вверх, но с дракара задирается почти вертикально, и машина, не снижая скорости, набирает высоту. Джоанну вдавило в кресло, однако ощущения оказались вполне терпимыми, зато картина перед глазами менялась стремительно. Как иглой проткнув облака, в и т я з на том не успокоился, продолжая упорно подниматься вверх. Голубое небо стремительно темнело, пока не стало практически ч ё р н ы м и с него прямо на девушку смотрели невесть откуда взявшиеся днем колючие звезды. А потом Дракар лег на спину, перевернулся и, разгоняясь, устремился вниз так стремительно, что у д ж у а н ы перехватило дыхание. Вновь проткнув облака, машина удивительно мягко перешла в горизонтальный полет. И вот перед девушкой уже знакомая почти родная пирамида и ликующий голос Артура. Это мы еще в космос не выходили. «Космос?» Вышло неожиданно пискляво, наверное, от избытка впечатлений. Артур громко рассмеялся в ответ. «Не волнуйся, тебе понравится». И швырнул машину стремительный, как удар молнии, и прямой, как стрела, бросок над джунглями. Расстояние, отделяющее их от побережья, Дракар преодолел за каких-то пять минут. Все эти леса, болота, реки, населенные страшными и в то же время деликатесными зверями, пролетали под ногами настолько стремительно, что д ж о а н и стало даже чуточку грустно. Впрочем, она тут же утешилась. Наверняка Артур прилетит сюда еще не раз. И кто помешает ей вновь быть рядом? Тем более, что Артур пообещал ответить ей на очень важный вопрос. И судя по косвенным признакам, ответ будет положительным. Успокоившись на этой мысли, девушка вновь с интересом уставилась вниз, и как оказалось, вовремя. Именно в этот момент д р а к а р пересек береговую линию и немного сбросив скорость, полетел над морем вдоль берега. Еще через минуту они зависли у входа в бухту и мягко опустились на песок небольшого пляжа, как раз достаточного для того, чтобы летающая машина смогла без помех приземлиться. Глядя на выпученные глаза моряков, Таращившихся в их сторону с палубы ожидающего их в бухте нарвала, Джоана с трудом сдержала смех. При этом она отлично понимала, что и сама-то отличается от них всего лишь удачей. Оказалась в нужное время и в нужном месте. Не струсила и очень многое увидела, только из всего. Однако губы, помимо воли, все равно невольно растягивались в улыбке. И она ничего не могла с этим поделать. Между тем Артур, выбравшись из кабины, встал на крыло и замахал руками. Как ни удивительно, на корабле его узнали, и уже через несколько минут из прибрежных зарослей выскочил юркий ялик. Похоже, часть экипажа находилась на берегу, и сейчас это было весьма кстати. Во всяком случае, позволило Артуру добраться до корабля и вернуться чуть быстрее, чем ожидала девушка. «Что ты им сказал?» – спросила она, когда Артур вновь занял свое кресло. Сказал, чтобы двигались обратно. Думаю, они доберутся до порта как раз тогда, когда мы решим большинство вопросов в нашей столице. А там уж видно будет, в любом случае решительные и проверенные в деле люди нам пригодятся. Джоанна машинально отметила это нам, но подавать виду не стала, хотя настроение ее улучшилось еще больше. Похоже, она была права, и Артур уже не отделяет их друг от друга. Тем не менее, свои выводы она пока что оставила при себе. Хоть и была она магом, и даже имела незаконченное высшее образование. Все равно в глубине души опасалась сглазить. Артур, кстати, тоже. Может быть, он и сам этого не замечал. Но Джоанна не раз уже обращала внимание на определенные нюансы в его поведении. Не зря же говорят, что моряки – люди суеверные. Похожи е космонавты, даже киборги, тоже. Однако, пока она додумывала эту мысль, Артур уже провел руками по пульту. И Дракар вновь поднялся в воздух. Полёт над морем продолжался около часа. Артур вновь поднял Дракар невероятно высоко, как он сказал, в стратосферу, где даже позволил д ж о а н и е порулить самой. Управление Дракаром было элементарным настолько, что девушка, с подсказками Артура, разумеется, разобралась в нём почти сразу. Киборг объяснил. Сделано это для того, чтобы любой, даже с минимальными навыками, мог, к примеру, эвакуироваться или перегнать Дракар с места на место. «Понимаешь, милая», Эти машины разрабатывались в период, когда мозги стратегов в очередной раз занимала концепция массовых армий. В этом случае долгая и тщательная подготовка солдат оказывается удовольствием слишком дорогим. Поэтому человека натаскивают по минимуму, а дальше бой покажет. Весьма порочным оказался подход, да. Однако успели разработать немало образцов техники с упрощенными системами управления и высоким уровнем автоматизации, позволяющим купировать ошибки человека. поэтому они и были так востребованы на вторичном рынке, что не требовали от пилота высокой квалификации. Справедливость этого утверждения Джоанна проверила на себе. И хотя Артур бдительно следил, чтобы она ничего не натворила, у неё получилось с первого раза. Это, в свою очередь, вызвало бездну восторга, хотя руки, когда они прибыли на место, и Артур перехватил управление, ощутимо дрожали. С высоты и горная цепь, и города казались не такими уж и большими. Девушке пришлось делать над собой усилия, чтобы воспринимать их такими, какие они есть на самом деле. В результате ощущение реальности вернулось к ней лишь когда Дракар опустился на землю невдалеке от стен столицы. Посадочные опоры мягко коснулись грунта, и Артур внезапно откинулся на спинку кресла. Он выглядел дико, невероятно усталым, но вряд ли его так вымотал полет. Джоанна хорошо помнила царивший еще минуту назад восторг на его лице. И тогда она спросила, «Что-то случилось?» «Нет, пока ещё нет». Голос Артура звучал глухо и немного мрачно. «Только блистер, в смысле колпак не поднимай, из кабины не выходи, если со мной что-то случится, немедленно взлетай. Справишься?» «Справлюсь, но зачем?» «Помнишь, я говорил тебе, что меня попытаются убить? Так вот, именно сейчас это произойдёт». Я ведь здесь приземлился не для того, чтобы сохранить душевное спокойствие местным обывателям. Честно говоря, мне плевать, что с ними будет. Но когда начнётся драка, мы с Джарефом запросто сметём этот город с лица земли. Плата за т р у п кого-то из нас великовато, так что лучше уж мы решим все вопросы здесь, вдали от мегаполиса. Уже з н а ю щ и е какие города в мире Артура так называли, д ж о а н а лишь улыбнулась шутке. е откуда он о нас узнает?» «Уже знает. Я его предупредил. Радио у него кое-как действует. Надеюсь, застал врасплох. Столь быстрого возвращения от нас Джаров не ждёт. А значит, и не соберёт слишком уж много людей. Мне бы не хотелось, чтобы после нашего поединка страна осталась без армии. Впоследствии это может вызвать осложнение. Кстати, на вот. Артур положил на пульт бластер. Тот, который забрал у покойного Петрованя. Я его зарядил. Как обращаться, помнишь?» ь у г у Артур и впрямь как-то показывал ей, как пользоваться бластером. Так, для общего развития. Девушка взяла оружие, аккуратно выщелкнула батарею, в ставила на место, сняла и вновь поставила бластер на предохранитель. «Так?» «Именно. Ладно, сидим ждём». «А если они не придут?» «Придут, куда денутся?» «Логика Джарефа такая же, как и у меня». Только он почему-то уверен в своей непогрешимости и в том, что у меня все еще имеются тормоза в отношении старших по званию. Идиот. Впрочем, за столько лет и я бы на его месте свихнулся. Придется вправлять ему мозги иначе, если получится. Но... Помолчи, ладно? Артур сказал это настолько устало, что у Джоанны не возникло даже мысли перечить. Дальше они сидели в полном молчании. Но, к счастью, ожидание не успело стать мучительным. Не прошло и 15 минут, как от города в направлении Дракара устремилась кавалькада всадников. Джоанна всмотрелась, попыталась их сосчитать. Но получилось отвратительно. Сбилась на пятом десятке. Похоже, кардинал собрал всех, кто оказался под рукой. А вон и сам он. Мчится впереди своих людей. Не терпится ему. При виде Джарефа Артур откинул блистер, ловко выбрался из кабины. И прозрачный, но превосходящий твердостью сталь колпак тут же закрылся у него за спиной. Хорошо еще звук проходил, хотя Джоанна так и не поняла, что такое внешние микрофоны, просто приняв их как данность. Небрежно, даже чуть в развалочку, к и б р г зашагал к столь многочисленному комитету по встрече. И только расстегнутая кобура говорила о том, что он готов в любой момент рвануть из нее оружие и расставить все точки в жарком споре. А навстречу ему неспешно шагал Самджаров. и кабура на его боку тоже не пустовала. «Ну, здравствуй. Смотрю, ты с прибытком». Джарев, остановившись в трёх шагах от Артура, по п т и ч ь е склонил голову на бок и окинул младшего собрата оценивающим взглядом. «Да вот, как-то так получилось». Сделанным безразличием пожал плечами Артур, не переставая, однако, внимательно отслеживать каждое движение противника. «И где?» «Где было, там уж нет». «Понятно. Ты нашёл источник?» «Это было просто. Мог бы и сам смотаться, поглядеть». «Искусственный?» «Ну, разумеется». «И что ты с ним сделал?» д ж о а н и не пришлось даже напрягать зрение. Она и так видела, как подобрался Джаров. «Перепрограммировал. Плавно затухнет в течение 20 лет. Этого времени достаточно, чтобы подготовиться к последствиям и не допустить хаоса. Можно рассчитывать на минимальное количество жертв. Это не слишком повредит человеческой популяции». «Логично». Я в тебе не сомневался. Усмехнулся Джаров и шагнул было вперёд с явным намерением обогнуть Артура. Но киборг преградил ему путь. Что-то случилось? Да нет, ничего. Я сдержал слово. А теперь я полетел. И кто тебя отпускал? А кто меня удержит? И на каком основании? А главное, как? Не з ы р к о глазами, морда кардинальская. Это мой дракар, не твой. Ой, л и д ж е р е ф не по-доброму, прищурился. Именно. В голосе Артура словно лязгнули металлические шестеренки. Хотел бы, сам сходил бы и забрал. Джоанна не успела рассмотреть движения киборгов, двигающихся в недоступном человеку темпе, вот они стояли, обманчиво расслабленные и едва не сонные на вид, и вот они уже держат друг друга под прицелом. Стойки киборгов зеркально повторяют одна другую, и видно, что их учили одни и те же люди. Вот только стрелять они пока не спешили. «Ты не обнаглел ли, мальчик?» Голос д ж е р е ф а казалось, сочился желчью. «Дедуль, а тебе не говорили, что ты стареешь? Я начал движение на 15 сотых секунды позже, а поднял оружие на две десятых раньше». «Я просто не напрягался. Зачем тебе все это?» Затем, чтобы всякие морально устаревшие пальцы не гнули, д да о командовать не пытались. «Ты сидишь в своем королевстве? Замечательно. Мог бы сидеть и дальше. а для серьёзных дел уже не годишься. Не путайся под ногами, чудик. Ох, щенок, крутовато забираешь. Щенок, он всегда собакой станет. А вот мерин конём, вряд ли. Убери ствол и вали отсюда, даю тебе последний шанс. Обнаглел. Ладно, большому кораблю, большую торпеду. То ли Джарев подал какой-то знак, то ли у него была договорённость со своими людьми. Но сопровождавшие его маги-инквизиторы, и просто маги, Дружно вскинули руки. Классическая стойка для удара. Джоанна узнала её мгновенно. Одновременно солдаты начали поднимать арбалеты. Вот только Артур лишь рассмеялся при виде этого. Дурак. Хотя бы посмотрел, что тут происходит. А посмотреть было на что. Джоанна, которую путешествие с киборгом научила мгновенно оценивать обстановку, не упуская ни одной мелочи, прекрасно видела, как часть солдат, вместо того, чтобы целиться в Артура, навела своё оружие на инквизиторов. Арбалетные же болты, выпущенные в упор, магии не остановить. э т о недоучившаяся магичка знала абсолютно точно. Равно как и то, что атаку со спины вообще отбить сложнее. А ведь и часть магов держала под прицелом своих коллег в форме инквизиции. Словом, вопрос «кто кого» оставался открытым. И на взгляд девушки шансы выглядели равными. Тем не менее д ж а р о ф а бросившего короткий взгляд на неверных сподвижников, это, похоже, не слишком расстроило. А вот саму Джоанну весьма удивило, что Артур в тот момент не выстрелил. Наверное, всё же хотел использовать последний шанс решить дело миром. Вот только кардинала уже, что называется, понесло. «Кто дурак, это ещё вскрытие покажет. Думаешь, я не знал, что твои девки получили от тебя приказ готовить переворот? Мальчик, за эти годы я раскрыл столько заговоров, что тебе и не снилось». Джоанна помнила Джарефа всегда спокойным, умным и ироничным. Да и Артур всегда относился к старому киборгу без приязни, но с уважением, однако сейчас он больше всего напоминал выжившего из ума монаха, который после д е с я т лет воздержания оказался перед голой бабой, а та не дает. Похоже, вид д р а к а р а и заявление Артура, а также предательство части своих людей сорвало ему крышу. Впрочем, Джаров сумел взять себя в руки. Не обращая внимания на ответную, пускай и ядовитую реплику Артура, он поднял левую руку и щелкнул пальцами. И сразу вслед за этим ситуация изменилась. Появление новых действующих лиц вышло драматическим. Примерно так, как в дурных спектаклях, которые показывают странствующие комедианты, Джоанна не считала себя особой ценительницей прекрасного. Но что делать, когда разъезжающие в обшарпанных фургончиках труппы едва ли не единственное развлечение на неделю пути вокруг? Вот и смотрела, было дело. Так вот, там, по ходу пьесы, Частенько появлялся злодей, держащий нож у горла прекрасной дамы. Здесь было то же самое, единственно злодеев было двое. Дам тоже, и прекрасными они, по мнению Джоанны, не выглядели. Карину девушка по известным причинам и без того на дух не переносила, а общая растрепанность не придавала королевской невесте обаяния. Вторая женщина, судя по чертам лица, ее мать, выглядела не лучше. Да и злодеи были какие-то неклассические, где черные маски... Где общее зверское выражение перекошенных в экстазе рож? Самые обычные инквизиторы, спокойно делающие свою работу, и не более того. «Эй, вы! Оружие бросили! Бросили, я сказал! И ты тоже!» д ж е р е ф повернулся к Артуру. «Бросай ствол, иначе им перережут глотки!» «Орлы, на вашем месте я бы его не слушал!» С легким презрением, глядя мимо д ж е р е ф а ответил Артур. «Бросите, он и нас перебьет, и их не помилует!» А нет, он прирежет только баб. А мы здесь его самого закопаем. о б е щ а н и е данные вам герцогиней, я обязуюсь исполнить. Реакция была ожидаемой, и соображали солдаты быстро. Дрогнувшие было арбалеты, вновь твердо уперлись в спины инквизиторов. Артур повернулся к Джарефу. «Как видишь, старичок, эту игру ты слил». Безразлично прокомментировал он ситуацию. «Абсолютно бездарно, заметь». «Ну что, будем устраивать бойню или по-простому решим вопрос между нами?» «Только из уважения к твоим с и д и н а м предлагаю, имей в виду». «Да, кстати, забыл предупредить. Меня ведь еще Дракар прикрывает. Так что в свалке у твоих людей, да и у тебя, шансов нет». Насчет Дракара Артур блефовал. Это Джоанна понимала четко. Он не давал ей никаких распоряжений. Да и не умела она управляться с его вооружением. Знала, что оно есть, но и только. Артур успел показать ей, как взлетать и садиться. но девушка даже не была уверена, что сумеет это сделать. И уж тем более она не могла стрелять. Вот только Джареф этого не знал, и, похоже, купился. Тирада, которую он выдал, была длинной и нецензурной, но зато, когда она подошла к концу, Джоанна увидела прежнего Джарефа. Спокойного, собранного, безжалостного. Холодно окинув взглядом Артура, тот спросил. «Твои условия?» я р у к о п а ш н а я Победитель не трогает близких людей проигравшего». но вправе отстранить их от занимаемых должностей, лишить чинов и сослать. С предоставлением пенсиона, дающего возможность достойного существования в течение всей жизни. Жизнь побежденного на усмотрение победителя. Согласен. д ж а р е ф абсолютно безбоязненно демонстративно отбросил бластер. Артур сделал то же самое. Солдаты, маги и инквизиторы с видимым облегчением опустили свое оружие. Похоже, реальная перспектива драки не слишком их вдохновляла. В мгновение ока собравшиеся подались назад. А киборги, напротив, шагнули навстречу друг другу. Джоанна, насколько позволяли ее способности и умения, взвинтила восприятие. Ощущение при этом было не из приятных. Способность видеть быстрые движения не компенсировалась собственной скоростью. И потому девушка казалась самой себе мухой, завязшей в варенье. А самое обидное — Все усилия и сопутствующие им издержки оказались напрасными. Артур и Джарев двигались настолько стремительно, что Джоанна не могла отследить происходящее, даже несмотря на наложенное на себя заклинание. Перед ней будто пронесся вихрь, состоящий из двух размазанных в воздухе фигур. Оставалось лишь у т е ш а т ь с я мыслью, что остальные, не сообразившие последовать ее примеру, не в состоянии видеть и этого. А потом все это резко кончилось. Резко и ожидаемо. Во всяком случае для н е ё Артур стоял, как скала, разве что одежда пострадала. А д ж е р р е ф лежал, скребя пальцами по земле. И все же он сумел найти в себе силы встать. Пошатнулся, поглядел на Артура с ненавистью, медленно переходящий в безразличие. «Помни, ты обещал». Одними губами прошептал он. И не будь в дракаре сверхчувствительных микрофонов, Джоанна вряд ли смогла бы его расслышать. «Можешь остаться и проверить». «Убивать я тебя не намерен». «Не стоит. Побежденный должен уйти, а не жить тенью прошлого. Прощай, но помни, что когда-нибудь и ты можешь оказаться на моем месте». С этими словами старый киборг повернулся и медленно, приволакивая ноги, двинулся прочь. Оказавшиеся у него на пути люди раступились, пропуская его. Артур же стоял и смотрел вслед. И Джоанна вдруг поняла – что в этот миг рвется последняя нить, связывающая его с прошлым. Однако не похоже было, чтобы эта мысль очень уж его беспокоила, поскольку почти сразу Артур рявкнул на тех двух инквизиторов, которые продолжали удерживать женщин. «А ну отпустить!» Его приказ был выполнен мгновенно. Мать Карины просто устала осела на землю, а сама девушка направилась к Артуру. Больше всего Джоанне в этот момент захотелось вылезти из Драккара, и показать герцогине, кто есть кто. Однако, прежде чем она успела даже открыть кабину, Карина уже достигла цели, и вдруг закатила Артуру оглушительную пощечину. «Мерзавец!» «Не стоит так грубо». Голос Артура, несмотря на полученный удар, от которого даже не пытался уклониться, звучал иронично. «За что же мне такие эпитеты? За то, что подверг опасности ваши драгоценные шкурки? А чего же вы хотели? Решили играть во взрослые игры?» «Будьте готовы ко взрослым последствиям». Тоньше надо было интриговать. Не сумели грамотно все оформить, вот и результат. «Но ты… как ты мог?» «Что? Не бросить оружие?» «Голая математика и такая же голая психология, оправдавшаяся на все сто процентов расчеты. Живы, здоровы. Что вам еще от меня надо?» «Ах да, чтобы я в а с ц е н и л холил или леял. Милая, ты давным-давно потеряла право отдавать приказы». И даже если ты сейчас будешь мне на шею вешаться, это уже ничего не изменит. Место занято. д ж о а н а не вылезай из кабины. Сейчас мы улетаем. А вы... Тут Артур повернулся к инквизиторам. Дуйте в столицу. И этих женщин слушать, как родную маму. Королевскую семью не трогать. Узнаю голову с н и м у Вернусь проверю. С этими словами Артур подобрал оба бластера, свой и Джарефа, и решительно направился к Дракару. А минуту спустя д ж о а н а уже поднимала машину в воздух. И хотя Дракар при этом раскачивался как пьяный, собственная неумелость не портила ей настроение. Лишь когда в и т я з пробил низкие облака, и солнечные блики замерцали на отполированных крыльях, до неё начал доходить ужас положения. Испуганно дёрнувшись, она повернулась к Артуру. «Скажи, ты улетишь?» «Куда?» Артур выглядел удивлённым. «Но ты говорил, что скат может летать между звёздами. Теперь ты улетишь к себе?» «Нет». Усмехнулся киборг. «Зачем? Кем я буду там? В успевшем сто раз измениться мире? Устаревшей и никому не нужной машиной? Возможно, слетаю на разведку. Но не более. А так мой мир теперь здесь. Привык я к нему как-то». Слушать дальше Джоанна не стала, а просто свизгом повисла у Артура на шее. А потом рванула на себя рычаг управления, И Дракар свечой рванулся вверх к звездам.